Третьих, процессы утверждения христианства в качестве государственной религии древнерусской державы, а также приобщения к христианству населения княжеской Руси и царской императорской России. Однако различия между этими явлениями не фиксировались, особенно в популярных изданиях дореволюционных авторов, и поэтому в сознании основной массы населения старой России, Закрепилась сложная богословско-церковная интерпретация слова сочетания Крещение Руси. Христианизация древнерусского общества воспринималась как имеющая конкретную дату 987 или 988 год, разовый акт, быстро и радикально изменивший все стороны жизни населения Киевского государства, создавший всё из ничего и однозначно предопределивший в всё последующее развитие страны, обеспечив ей статус Святой Руси. По традиции стали пользоваться словосочетанием Крещение Руси и советские историки, хотя его не столько к Крещению Киевлян, сколько к насаждению христианства на Руси и в России в качестве государственной религии. Но и такой конкретизацией, двусмысленность данного выражения не была преодолена да преодолеть ее и невозможно в силу принципиальной ошибочности словосочетания. В традиционно двусмысленном значении вошло оно в советскую научно-популярную учебную и художественную литературу, в нашу журналистику. В принципе, не принимая словосочетания «Крещение Русти» и присоединяясь к тем, кто считает необходимым вообще изъять его из научного обращения и повседневного обихода, Мы все же не можем полностью отказаться от использования его в данной книге, поскольку нам приходится полемизировать с теми, кто сделал это словосочетание привычным для себя, а поэтому только к нему и прибегал или прибегает. Однако в авторском тексте выражение Крещение Руси употребляется лишь в одном смысле для обозначения всего процесса насаждения и утверждения христианства в качестве господствующей идеологии классового древнерусского общества и государственной религии киевской державы. Иначе говоря, мы рассматриваем его как эквивалент словосочетания христианизации Руси. Поскольку введение христианства в Древней Руси не являлось разовым, строго локализированным во времени событием, а представляло собой продолжительный процесс, то его невозможно приурочить к определенному году как нельзя датировать каким-то годом становление и утверждение феодализма или капитализма в России, точно так же нет оснований для установления фиксированной даты христианизации древнерусского общества, которую можно было бы рассматривать как дату крещения Руси. Свервочиевна, не можете идти речь и о каком-то юбилее крещения или христианизации Руси, в том числе, разумеется, и о его тысячелетии. Есть ли ж Одна более или менее достоверная дата, уже упоминавшийся год массового обращения в христианство киевлян, 988-й. Это событие положило начало официальному принятию феодальной верхушкой Древней Руси христианства как государственной религии и одновременно заложило основы русской православной церкви, одного из ответвлений вселенского православия. Поэтому московская патриархия рассматривает тысячелетнюю годовщину этого события как свой юбилей, к которому она начала готовиться за годи. Но в ходе такой подготовки она, действуя в духе богословско-церковной традиции, стала преподносить свой собственный церковный юбилей как годовщину крещения Руси, что нашло отражение уже в начальных организационных действиях официальных инстанций Русской Православной Церкви. В декабре 1980 года специальным решением церковного руководства была создана юбилейная комиссия по подготовке и проведению празднования тысячелетия нет не русской православной церкви, как следовало предполагать, а крещения Руси. Возглавил её патриарх Московский всея Руси Пимен. Из веков составлена комиссия из представителей епископата, духовенства, клира монашествующих и мирян, членов церкви, не имеющих духовного звания или монашеского чина. В ней представлены сенодальный отдел Московского патриархата